Майлз впустил меня в дом. От рукопожатия мы воздержались, он провел меня в столовую и жестом указал на кресло. Белл была здесь. Я не ожидал ее увидеть, но особо не удивился. Взглянув на нее, я усмехнулся. «Какая замечательная встреча! Только не рассказывай, что ты проделала долгий путь из Мохавы, чтобы поболтать со стариной Деном! О, стоит меня завести, я тоже шуточки откалываю!» «Посмотрели бы вы, что я вытворяю на вечеринках?» Белл нахмурилась. «Не валяй дурака, Дэн. Говори, с чем пришел, если у тебя есть что сказать, и выметайся». «Не торопи меня. У нас ведь дружеская беседа. Бывший партнер, бывшая невеста. Не хватает лишь бывшего совместного дела». «Постой, Дэн, не кипятись», — примирительно сказал Майлз. «Мы поступили так для твоей же пользы». И ты можешь вернуться, когда захочешь. Буду рад заполучить тебя обратно. Для моей же пользы, да? Что-то в этом роде говорят вору перед тем, как его повесить. Вернуться? А что ты скажешь, Белл? Могу я вернуться? Она закусила губу. Конечно, если Майлс так говорит. А совсем недавно ты говорила, конечно, если Дэн так говорит. Но все меняется. Такова жизнь. И я не вернусь, ребятки, можете не беспокоиться. Я пришел сюда кое-что выяснить. Майлс взглянул на Бэл и та спросила: "Что, например? Ну, для начала. Кто из вас состряпал это грязное дельце? Или вы оба на пару?" Майлз процедил: "Слишком грубо, Дэн. Мне твои слова не по нутру. Брось ты, давай на чистоту. Если я групп, то вы поступили со мной совсем по-хамски. Я имею в виду подделку паскудного контракта, подделку передаточных подписей на патентах, а это уголовно наказуемо, Майлз, и скоро ты увидишь небо в клетку. Думаю, ребята из ФБР объяснят вам тонкости. Завтра. Майлз вздрогнул. Дэн, неужели ты настолько глуп, что попытаешься устроить скандал? Скандал? Да я врежу вам по всем статьям, гражданским и уголовным. Вам придется долго отмываться. Если не согласитесь, кое-что сделать. Да, я ведь не упомянул о вашем третьем грешке. Кража не только записей и чертежей по ловкому Фрэнку, но и самой модели. Впрочем, вы можете вычитать с меня за детали, поскольку их оплачивала наша фирма. «Кража? Чушь!» — огрызнулась Белл. «Ты же работал на компанию, а не на себя. Разве?» Я делал работу по ночам, и вам обоим, Белл, хорошо известно, что я не был служащим. Я не получал зарплаты, а жил на процент из доходов. А что скажет Мэнингс, если я подам в уголовный суд жалобу, все-таки обвинив вас в краже? Неужели они станут покупать горничную Вилли и Фрэнка, если узнают, что те никогда не принадлежали фирме? Чепуха, ответила Белл. «Ты работал на компанию у тебя есть контракт!» Я откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Ребятки, бросьте врать! Приберегите свое вранье для свидетельских показаний. Здесь, сыпки кроме нас, нет никого. Однако мне хочется выяснить, кто все придумал». «Как это делалось, я знаю!» «Ты, был обычно приносила мне на подпись бумаги. Какие бумаги находились под верхним экземпляром, я не видел. Ты ведь подкладывала их так, что мне было видно только место, где ставить подпись. Делалось так для моего удобства, разумеется. Ты ведь была идеальной секретаршей. Теперь-то я уверен, что ты подсовывала лишние карты в колоду. Это ведь ты разработала всю технологию обмана. Майлз не смог бы. к те ему? Он даже на машинке прилично печатать ты не умеет. Но кто подготовил документы, с помощью которых вы меня одурачивали? Ты, а Не думаю. Насколько я знаю, у тебя нет никакой юридической подготовки. Могла ли обыкновенная секретарша так замечательно сформулировать прекрасный параграф номер 7? А может быть это сделал юрист, а майлс Сигара майлса давно погасла. Он вынул ее изо рта, осмотрел и осторожно сказал. «Дэн, дружище, если ты думаешь выудить у нас признание, то ты просто...» — Кончай, Майлз, — прервал я его. — Мы здесь одни. Так или иначе, вы оба виноваты. Хотелось бы мне верить, что к вам явилась Далила, вручила сфабрикованное дельце, и вы в минуту слабости поддались искушению. Но я ведь знаю, что все не так. Поскольку был не юрист, вы оба сначала и до конца являетесь сообщниками.